74. Движение личного освобождения На какое-то время Горка нашел спасение в одиночестве. Постепенно он отошел ото всех своих друзей. В таверну Арану больше носа не показывал. Учился, читал, писал стихи и рассказы. Потом все рвал, поскольку был уверен, что они никуда не годятся. Но не отчаивался. Я учусь. Между тем он не оставлял надежды найти, наконец, себе работу. Какую? Пойти на завод, как не раз предлагал отец. он даже обещал замолвить за него словечко в конторе. Ни за что. В двадцать один год Горка все еще жил с родителями. Отец переживал, находя сына чудным. Мать частенько его ругала и чтобы хоть немного расшевелить, говорила, что теперь точно знает. Младший у них вышел лодырем. Время от времени Горка ездил в Сан-Себастьян и посещал книжные презентации, конференции и круглые столы. Иными словами, тянулся туда, где собирались писатели, и с некоторыми из них даже свел знакомство. Теперь он уже не брал книги в поселковой библиотеке, Главным образом, потому что не хотел ни с кем встречаться на улице или в читальном зале. Зато стал постоянным посетителем муниципальной библиотеки Сан-Себастьяна, расположенной в старом городе. Там он мог просиживать часами, склонившись над книгами, энциклопедиями, газетами. Но он понимал, что пока будет зависеть от родителей, из поселка ему не вырваться». Праздники, политические акции, звонки приятелей. Водоворот засасывал его. От этого он никакими силами не мог полностью отгородиться, хотя и преуспел в искусстве уверток, научился мастерски притворяться. Раз нельзя не ходить на демонстрации, значит, надо выбрать для себя стратегически правильные места. Сначала рядом с приятелями, потом уже в нескольких шагах от них — И как только он убеждался, что его присутствие замечено, останавливался с кем-нибудь поболтать, лучше с людьми постарше. И словно ненароком отставал от своей компании, а потом, выбрав подходящий момент, сматывал удочки. Часто Горка уезжал на несколько дней из дому. Такой у них был договор с оранчей. Он жил в ее квартире и хотя бы на время избавлялся от поселковой компании. Но надо сказать, что иждивенцем в семье Оранчи горка не был. Чем мог, помогал сестре и зятю. Пока они оставались на работе, наводил идеальный порядок в квартире. Вместе с ними оклеивал обоями гостиную, сам покрасил потолок на кухне и, чувствуя себя перед ними в долгу, попытался обучить зятя хотя бы начаткам баскского языка. Но занятия вскоре пришлось бросить. У них ничего не получилось, так как Гильермо был совершенно не способен к языкам. И вот однажды судьба улыбнулась горке. Что именно произошло? Парень наконец-то нашел себе работу, или работа его нашла, и к тому же в городе. Оплачивалась она не слишком щедро, нельзя об этом не сказать, но была ему по вкусу. Его взяли продавцом в один из книжных магазинов Сан-Себастьяна. Хозяева уже знали Горку. И однажды, когда он пришел на презентацию какой-то книги, спросили, «А ты не хотел бы?» Горка ни минуты не колебался. Это был первый успех на пути, который сам он назвал движением личного освобождения. И цель которого сводилась к единственному пункту — добиться независимости. Дело было не только в том, что он стал зарабатывать хоть какие-то деньги. Главное, теперь он мог каждый день уезжать из поселка, никому ничего не объясняя, потому что все знали, куда он направляется по утрам и зачем садиться в автобус. Служа в магазине, Горка начал публиковать в журналах рецензии на книги на Эускера и даже кое-какие свои сочинения. А иногда, правда, нерегулярно, и статьи по вопросам культуры в газете «Эгин». Публикации в «Эгине» служили для него в поселке охранной грамотой. Никто его ни в чем не упрекал, никто ни в чем не подозревал. Редко видели? Да, редко. Зато он печатался в «Эгине». Однажды он заметил на улице Пачи, на противоположном тротуаре. «Очень удачно и получилась у тебя вчерашняя статья». Я ничего не понял, но мне понравилось. Действуй так и дальше». Баскский язык превратился в главный источник его доходов. Прибыльный? Пока не очень. Он брался за все. Ему поручали писать тексты на книжные обложки и рекламные проспекты. Иногда доставались небольшие переводы. Одно издательство согласилось напечатать его тоненькую книжечку для детей. В последний момент редактор, не посоветовавшись с автором, изменил название. В итоге она вышла как «Пиратен Инсосон Урдина — «Голубой пиратский корабль». Нельзя сказать, чтобы Горке оно совсем не понравилось, но он предпочел бы свое. У него остался в душе неприятный осадок от того, что кто-то непрошенный вторгся в его произведение а раньше посоветовала ему не принимать это близко к сердцу и в дальнейшем всерьез заняться именно детской литературой. «Пока ты пишешь для детей, никто не станет к тебе придираться, но упаси тебя, Господь, касаться запутанных дел нашей страны Басков. В любом случае, если вздумаешь сочинить что-нибудь и для взрослых», Пусть события происходят подальше отсюда, в Африке, скажем, или в Америке, как у других писателей. Судьба повернулась к горке своим добрым ликом, благодаря чему он без особых трудов осуществил давнишнюю мечту навсегда покинуть родной поселок. Как это получилось, он познакомился с Рамунчо. Поначалу Горка не собирался идти на открытие выставки баскской живописи в галерее Альчери, но опоздал на нужный ему автобус. К тому же лил дождь, а галерея, как нарочно, находилась совсем близко, и он, решив скоротать время там, отправился на выставку, словно его тянуло туда невидимым канатом. В галерее он встретил Рамунчо. Тот держал в руке канапе с креветкой, вареным яйцом и майонезом. Завязался разговор. Нового знакомого поразило то, как великолепно владеет горка баскским языком. Они и вообще понравились друг другу. Чтобы побеседовать без помех, спустились в бар, расположенный внизу. Беседа только укрепила взаимную симпатию. И в конце концов, где-то около десяти, Рамончо предложил отвезти Горку в поселок на своей машине. Горка был на седьмом небе от счастья. И не только потому, что таким образом решилась проблема с транспортом. Нет. Главное, он впервые за долгое время убедился. Есть на свете еще один человек, кроме сестры, с которым можно разговаривать откровенно, ничего не опасаясь. Два месяца спустя он стал жить вместе с Рамунчо в Бильбао. Поначалу предполагалось, что Горка будет выполнять функции его секретаря и редактировать тексты для радио. Рамунчо был разведен, и у него имелась дочка Амайя, которую он безумно любил. Горку он поселил в своей квартире на улице лиценциата Посы, предоставил ему спальню и кабинет. Оплатил намного больше, чем хозяева книжного магазина в Сан-Себастьяне, но попросил, запретил, писать хотя бы строку для Эгина. Это опасно, поверь мне. У горки стали получаться такие интересные, такие глубокие и так хорошо написанные тексты, что какое-то время спустя Рамунчо решил устроить горку на радио и без особого труда добился, чтобы его молодого друга зачислили в штат. Об этом тот раньше и мечтать не смел. Радиостанция была небольшой. Примерно 80% программ шли на баскском языке, но некоторые дикторы плохо справлялись с грамматикой. И Горка от этого только выиграл, потому что благодаря куче прочитанных книг проблем с родным языком не испытывал, а кроме того у него был хороший голос. Поэтому, побыв какое-то время мальчиком на побегушках, редактором и ассистентом, отвечающим за фонотеку, а также за кофейник, он занял место у микрофона. Сначала на пару с Рамончо, но потом стал вести передачи самостоятельно. Ему страшно нравилось это дело, так что он засиживался в редакции и после окончания рабочего дня. Пристраивался рядом со звукотехником и просил, чтобы тот научил его обращаться с пультом. А еще он всегда знал, когда в город приезжали какие-нибудь писатели, художники, певцы. И, прихватив диктофон, бежал брать интервью». Позднее он таким же образом ловил спортсменов и любых известных людей, готовых ответить на его вопросы. Рамунчо, увидев такой энтузиазм, дал ему получасовую персональную программу. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, в десять вечера Горко рассказывал про баскскую литературу. Он был счастлив.